В самом деле, зацепившись когтями за потолочные стропила, там висела летучая мышь, и по пятам за мной шел Дьюи. «Я пытался рассказать тебе. Я пытался. А теперь посмотри, что получилось. Вы позволили посетителю найти это. Мы должны были позаботиться об этом до того, как кто-нибудь придет. А теперь в библиотеке дети». Я думал, что ты защитишь их. Вам когда-нибудь доводилось выслушивать нотацию от кота? Не самое приятное испытание, особенно когда кот прав. И особенно, когда приходится иметь дело с летучей мышью. Я ненавижу их. Я не могла даже представить себе, что одна из них проникнет в библиотеку. А коту пришлось провести всю ночь наедине с этим летающим созданием. Бедный Дьюи! Не волнуйся, Дьюи, днем летучие мыши спят. Она никому не причинит вреда. Похоже, убедить Дьюи не удалось. Но сейчас меня это не волновало. Я не хотела пугать посетителей, особенно детей, так что тихонько связалась со смотрителем здания и сказала ему, «Немедленно приходи в библиотеку и принеси свою лестницу». Он поднялся по ней взглянуть. «Да, все верно. Это летучая мышь». «Тссс! Говори потише!» Он спустился. «У вас есть пылесос?» Я поежилась. «Вот уж не надо пускать его в ход. А как насчет пластикового контейнера? Чего-нибудь с крышкой?» Я лишь молча посмотрела на него. Это было ужасно. Кто-то сказал, у нас есть пустая банка из-под кофе, и к ней есть крышка. Порядок был восстановлен за пару секунд. Слава Богу, теперь я могла разобраться, что произошло с карточками. — Это моя ошибка, — сказала я Джеки, которая продолжала восседать за абонементным столом. — Я знаю. У Джеки было своеобразное чувство юмора. Дьюи пытался предупредить нас. Я все привела в порядок. как я и думала. Я вытащила примерно 20 карточек. Под ними была большая кучка помета летучей мыши. Дьюи не только пытался привлечь мое внимание, но и использовать свои пахучие железы, чтобы перебить запах захватчика. Ох, Дьюи, ты, наверное, считаешь меня глупой. На следующее утро он приступил к тому, что я называла этап часового. Каждое утро он обнюхивал клапаны подачи теплого воздуха. Один в моем кабинете, другой у входных дверей и еще один в детской библиотеке. После ленча он снова обнюхивал каждый из них. Он понимал, что они ведут куда-то и тем самым обеспечивают доступ. При помощи своего отличного носа он защищал нас, словно так на канарейка, которую шахтеры берут с собой. Отношение его было примерно такое. «Если вы не можете догадаться, что в библиотеку пробралась летучая мышь, как вы собираетесь заботиться обо всех этих людях?» Было что-то забавное в этом бдительном коте. Что Дьюи так беспокоило? Нападение террористов на публичную библиотеку Спенсера? Называйте меня сентиментальной, но я считала это очень трогательным. Один раз Дьюи попытался расширить свой мир до улицы, за пределами библиотеки. Теперь, когда его история обошла всю страну, он хотел оставаться в библиотеке и защищать своих друзей. Разве можно не любить такого кота, верно? А мир явно давал о себе знать, потому что известность Дьюи продолжала расти. О нем рассказывали все журналы о кошках. Cat, Cat Fancy, Cats and Kittens. Если в журнале случался заголовок со словом кот, скорее всего в нем шла речь о дьюи. Он появился даже в ведущей публикации британской прессы, посвященной кошачьим. Марти Атун, молодой журналист, фрилансер. Добрался до Спенсера вместе с фотографом. Его статья появилась в еженедельном издании, публикации которого перепечатывали тысячи газет. Летом 1996 года в Спенсер завернул режиссер-документалист из Бостона, притащив с собой камеру и готовый снять первый фильм о Дьюи. Гэри Рома проехал по стране от восточного побережья до северной Дакоты, чтобы создать документальную ленту о библиотечных котах. Явившись, он рассчитывал использовать тот объем пленки, что и в других библиотеках. Коты стремительно прячутся за полками, убегают, спят и вообще делают все возможное, чтобы избежать внимания камеры. Дьюи вел себя совершенно противоположным образом. Он не переигрывал, а занимался своими обычными делами и слушался указаний. Гэри приехал ранним утром, чтобы застать Дьюи, дожидающегося меня у зверей. Он заснял, как Дьюи встречает посетителей, как лежит в своей позе Будды, как играет со своими любимыми игрушками, Микки Маусом и Красным Шнуром, как сидит на плечах у посетителей и спит в ящике. «Пока это лучшая съемка из всех, что я делал», — сказал Гэри. «Если вы не против, я приду и после Ленча». После Ленча мне пришлось давать интервью. Задав несколько вступительных вопросов, Гэри спросил, «В чем смысл существования Дьюи?»